После неудачной для России Крымской войны необходимость освобождения от рабства десятков миллионов населения страны почувствовалась особенно сильно. Русская литература в живых и ярких образах давала картины народного угнетения, вызываемого крепостной зависимостью крестьян. Всего лучше это было сделано в произведении Ивана Сергеевича Тургенева записки Охотника, которая в каждом читателе пробуждала глубокое чувство стыда за рабское состояние народа с такой любовью, описанного великим автором. Сам император Александр II был под записок Охотника. Однажды он прямо сказал «С тех пор, как я прочитал их, меня ни на минуту не оставляла мысль о необходимости освобождения крестьян от крепостной зависимости. Вскоре после коронации император в своей речи к дворянам московской губернии ясно указал, что крепостное право не может быть долей терпимо. Для проведения в жизнь такой великой реформы, коренным образом меняющей положение большей части населения государства, Нужна была, конечно, огромная подготовительная работа. Государь без труда нашел себе способных и глубоко преданных делу сотрудников, принявших на себя всю тяжесть такой работы. Первое место среди них занял Яков Иванович Ростовцев, ставший правой рукой Александра II в крестьянском деле но ему не суждено было дожить до дня осуществления его заветной мечты, 19 февраля 1861 года. Умирая, он обратился к императору, присутствовавшему при его кончине с последними словами «Государь, не бойтесь». Из других, ценных по своей работе сотрудников Александра II в «Деле освобождения крестьян» Должно назвать великого князя Константина Николаевича, великую княгиню Елену Павловну, которая первая отпустила своих крестьян на волю, Николая Алексеевича Милютина, охранявшего интересы крестьян при выработке положения 19 февраля, князя Владимира Александровича Черкасского и Юрия Федоровича Самарина. Но больше всего трудился сам государь. Из высших сановников империи он учредил особый секретный комитет, на который была возложена разработка всех оснований для отмены крепостного права. В 1858 году этот секретный комитет был преобразован в главный комитет по крестьянскому делу. На призыв государя к дворянству заняться улучшением положения крестьян Первыми откликнулись дворяне западных губерний, которые через генерал-губернатора Назимова представили всеподданнейший адрес с выражением готовности отпустить крестьян на волю, но без наделения их землей. На этот адрес император ответил рескриптом от 20 ноября 1857 года, положившим основание для всей дальнейшей реформы. В нем предлагалось открыть в западных губерниях комитеты для разработки вопроса об освобождении крепостных и указывалось, что крестьяне должны быть освобождены обязательно с землей, за которую помещики получат справедливое вознаграждение. Рескрипт был разослан во всей губернии, и скоро из многих мест стали поступать предложения дать крестьянам волю и проекты освобождения. Все эти материалы передавались в Главный комитет для рассмотрения и выработки общих положений реформы. В октябре 1860 года проект освобождения крестьян был уже готов и поступил в Государственный совет – заседание которого сам император открыл речью. «Я вправе требовать, — сказал государь членам совета, — от вас одного».